Доник пошел домой. Встреча с Аполлоном-Союзом могла показаться бессмысленной, но с научной стороны дала немало. Ведь был поставлен самый настоящий эксперимент. Аполлон показал пришельцам, как он расстроен из-за того, что бутылки разбились. И тут же появились новые бутылки. Значит, теория Доника была правильной. Значит, пришельцы читают мысли и быстро на них реагируют. Осталось понять. Вещи и существа, что выдаются людям для счастья, это фантомы, пустая видимость или сами пришельцы. Если пришельцы, значит Аполлон-Союз — людоед. Представляете, какую репутацию заработает человечество в галактическом сотрудничестве? Нас будут называть расой каннибалов. Планета каннибалов. Ужас какой-то. Доник даже оглянулся, будто боялся, что какой-нибудь прохожий подслушает эту мысль. Но прохожих не было. Люди занимались своими делами. Только Доник с ума сходил. Вроде бы главная загадка пришельцев им раскрыта. Они — оборотни. Поэтому выловить их будет нелегко. Но прежде чем начинать ловлю пришельцев, надо разобраться, зачем им засвечиваться. Сидели бы по углам, никто бы не заметил а теперь они потеряли внезапность. Впрочем, внезапность они ещё не потеряли, если уберут Доника. А как его убрать? Можно сбить машиной, отравить, утопить, подослать наёмного убийцу. Донику стало не по себе. Он обернулся, сзади никого не было, хотя это ничего ещё не значило. Они подкрадываются незаметно, Доник пошёл быстрее, ещё быстрее, потом припустил к бараку, запыхавшись, вбежал по лестнице и прижал ладонь к звонку. Звонок заверещал, но Доник не отпустил кнопку. Открыла бабушка. «Ты что, бежишь, как кот от собаки?» «Побежишь», — сказал Доник, — «если за тобой привидения гоняются». Бабушка, видно, решила, что Доник так шутит и спросила. «Ужинать будешь?» Вся семья была в сборе перед телевизором, чего и следовало ожидать. Доник от ужина отказался, попросил чаю. «Как твои пришельцы?» — спросила Катька, не ожидая ответа, потому что была увлечена телевизионными приключениями. «Надо что-то делать». «И срочно», — сказал Доник. «А ты поделись», — сказала бабушка. «Легче станет». И Доник поведал своему семейству не только о прилёте пришельцев, но и о драматической истории Аполлона Союза. Но никто не удивился и не испугался. Бабушка взяла уже связанную спинку свитера и долго принюхивалась к тому месту, что было связано из таинственных мотков. «А зачем нюхаешь?» — спросил Доник. «Затем нюхаю, что запах другой», — сказала бабушка. — мать сказала. — Потише. Смотреть мешаете? — Дай понюхать, — сказала Катька. — Осторожнее не отравись, — сказала мать. Они там, может, всякую отраву в шерсть добавляют. — Пахнет дикими прериями, — сказала Катька, которая только что читала роман «Анжелика в новом свете». — Они рассудили, — сказала бабушка, — что любимую вещь я буду беречь. «Может, они это уже на других планетах испытали?» «Можно подумать, что ты на других планетах бывала», — сказала Катька. «Для этого не нужно бывать. Для этого можно прожить жизнь. Только подольше, чем ты. И с толком». «Ничего себе с толком!» — возмутилась Катька. «Всю жизнь по баракам. Это же не жизнь. Ты даже в Болгарии не была, а о других планетах рассуждаешь». «А как ты бы хотела жить?» — спросила бабушка с обидой в голосе. «Я бы хотела за фирму выйти», — сказала Катька. «Что ещё за фирма такая?» «Сначала я поступлю на конкурс красоты». Бабушка с внучкой ввергались в пустой спор, и Доник поспешил вмешаться. «Помолчали бы, нас же пришельцы слушают». «Они слушают?» «Мама только сейчас об этом догадалась. Какая гадость! Им никто не давал права!» «Конечно, не давал!» — сказал Доник. Только они не спрашивали. «А ну идите отсюда!» — закричала мать. «Сейчас же! Чтобы и духу вашего не было!» «А кого ты конкретно гонишь?» — спросил Доник, а Катька захихикала. «Она знает, что гонит!» — сказала бабушка. «Признавайся, кто в кухонный стол флакон французских духов подложил?» «Это я сама забыла», — сказала мать. «Когда же ты себе по 80 рублей духи покупала, а потом в кухонном столе забывала?» «Это мне подарили», — ответила мать, которая в это уже почти верила. «Подарил один мужчина, который просил никому не показывать». «Что же за мужчина?» — не выдержала Катька. «Водопроводчик Колька? Он свою жену испугался!» Мать рассердилась, выбежала из комнаты в коридор, а бабушка крикнула ей вслед. «Погоди, Вера, ничего в этом плохого нет!» «Если бы меня заподозрили, что я такие подарки принимаю, меня бы со света сжили!» — заявила Катька. «А матери можно, да?» Ты бы пошла попросила у Веры прощения, — сказала бабушка. Иди, иди, ничего твоей гордыни не станется. Доник взял с обеденного стола теоретическую физику Гордона Смита. Новенькую, в синем переплёте. Он о такой и не мечтал. Давно лежит, — спросил он бабушку. Катька всё же встала, пошла в коридор за матерью. А это не ты положил? Удивилась бабушка. Наполеон положил, сказал Доник. Бабушка взяла книгу и стала разглядывать. Я только не понимаю, сказала она. Книга настоящая? Ты как думаешь? Совершенно настоящая. Значит, они её скопировали, сказала бабушка. С другой. А где они-то другую взяли? Может «У меня в голове». «А она у тебя в голове была?» «Нет, вся не была. Я ее всю не читал». «Значит, они ее нашли и копию сделали», — сказала бабушка. «И это меня беспокоит. Пока они копии здесь делают, прямо в комнате, ну ладно, я еще понимаю. Но когда они неизвестно с чего копируют, значит, они уже всю землю освоили». «Я тебя понимаю», — сказал Доник. Получается, что и в библиотеке были, и передали по своим каналам связи информацию, а здесь ее получили. Значит, они все умеют. Тебе страшно, баб? А чего бояться, сказала бабушка. Может, неудобно, что кто-то сидит, смотрит на нас с тобой, думает и молчит. Но раз он нам с тобой не гадит, то я молчу. А если старается нам лучше сделать, тем более молчу. Кто мне добро делал? По пальцам можно перечесть. Добро — ценность редкая. Дай уж мне на их добро хоть злом не отвечать. Разве хуже, чем мы живем, жить возможно? Пришел Барбос. Он втиснулся из коридора в щель прикрытой двери, кончик его хвоста подрагивал, он чувствовал себя охотником. И было отчего. В зубах он нес мышь. «Счастье охотника!» светилось в глазах кота. «Что?» — спросил он у Барбоса. «Тебе тоже сделали подарок? Ты теперь тоже счастливый ходишь?» Барбос сделал движение хвостом и положил придушенную мышь у ног бабушки. Он делал ей большой подарок. «Убери!» — сказала бабушка. «Сейчас Вера придёт, такой крик поднимется!» Барбос понял, взял мышь и унёс её под диван. «Тоже пришелец?» — спросил Доник. «А разве Барбосу счастье не полагается?» «Как мы привыкнем», — рассуждал вслух Доник, «они тут же обернутся автоматчиками». «И что?» — спросила бабушка. Перед ней на столе появился ещё совсем-совсем целый моток синей шерсти, Бабушка осмотрела его и кинула в корзинку с вязанием. «И уничтожат». «Хорошая шерсть», — сказала бабушка. «Натуральная». Послышался звонок в дверь. Один звонок общий. «Откроют не бегай», — сказала бабушка. Но Донику не сиделось, он выглянул в коридор. Дверь открыла Катька. В дверях стоял бледный, даже зеленоватый Аполлон-Союз. За ним ещё какие-то люди, такие стоят у винного отдела. «Здесь пацан живёт?» — спросил Аполлон-Союз. «Очкарик». Язык плохо слушался Аполлона, и тот старался выговаривать слова медленно и внятно. «Я здесь», — Доник вышел в коридор. Он сразу понял, что разыскивают его тот, что здесь. А ты не таись, — сказал строго Аполлон Союз. — Ты что наделал, а? Я ничего не делал, — Доник вдруг испугался. Он пришельцев так не боялся, как этого человека, от которого исходила глухая злоба. Все, кто был в коридоре и на лестничной площадке, смотрели на Доника. Кто с испугом, кто с тревогой. Салима не могла скрыть злорадство. И даже губы ее уже зашевелились, чтобы сказать «Я же предупреждала». «Я чуть Богу душу из-за тебя не отдал. Пол улицы изболевал. Водка-то была отравленная», — сказал Аполлон Союз. От злобы он весь подобрался, сосредоточился. «Ты зачем продался? Ты мне ответи всему народу, кому продался?» «Вы чего к мальчику пристали?» Пискнула бабушка, и Доник вдруг увидел ее чужими глазами и понял, какая она маленькая, субтильная, одним пальцем можно перешибить. «Молчать!» — зарычал Аполлон Союз. «Всем молчать по стойке! Пей, — говорит, — водку, отравитель!» «Я вам говорил, что не надо, а вы сказали, что в ней 40 градусов не будет». «Провокатор! Вот он кто!» сказал Коля-водопроводчик, что пришел с Аполлоном. «Душить таких нужно уже в колыбели!» «Я же товарищи угостил!» Аполлон-союз широко провел рукой, но рука ударилась о вешалку. Аполлон-союз длинно выругался. «Вы не умеете себя вести!» сказал Лев Абрамович из дальней комнаты. «Вот именно!» сказал кто-то темный от двери. В квартиру вливалось человеческое месиво, что пасётся возле винного магазина. «Теперь я заражён радиацией, и мне жить осталось несколько часов, если не найдём способа отвезти меня в свободно конвертируемую страну. Понял?» «С чего вы решили?» — спросила бабушка. «У него в бутылке был пришелец», — сказал доник бабушке. Он водку стал пить, наверное, пришелец не знал, что водку пьют, и погиб. «Ах, не знал! Нет, знал! Предупреждаю, сам погибну, как в Чернобыле четвертый реактор, но тебя с твоими пришельцами уничтожу!» «Да ты при его, милиция возражать не будет», — сказал один из собутыльников. «Вот я сейчас вызову милицию, тогда посмотрим, кто хулиган», — сказала бабушка. «Вера, звони по 02!» Мать сделала движение к двери, но остановилась, потому что дверь была перекрыта незваными гостями. «Постой», — сказал Аполлон Союз. «Руки не распускай. Пускай твой очкарь честно скажет, как их уничтожить». «И чтобы обменяли водку на настоящую!» Послышалось из-за его спины. Аполлон Союз прыгнул назад ногой и послышался вопль. «Ты чего?» «Говори, ты знаешь». «Честное слово, я не больше вас знаю», — ответил Доник. «Мы же с вами вместе эксперимент ставили». «Он вообще очень скрытный ребёнок», — сказал Лев Абрамович. «От него добром трудно добиться». «А мы Катанген добьемся», — сказал Аполлон Союз. «Будешь говорить или нет?» «Вы же знаете», — сказал Доник, «что они стараются сделать человека счастливым. Они как-то чувствуют, что ему нужно для счастья, и делают...» «А что тебе сделали?» — быстро спросил Аполлон Союз. «Мне?» «Книжку по физике переводную», — сказал Доник. «Книжку!» — сказал пьяный голос с лестничной площадки. «Ладно, верю», — сказал Аполлон. «Давай её сюда». «Зачем? А ну давай!» Катька испугалась, мгновенно метнулась в комнату, принесла книжку Аполлону. Она была как птица, уводила хищника от гнезда, а в гнезде у неё туфли, духи, «Наверное, что-нибудь ещё». «И ты думаешь, если его возненавидеть, он слиняет?» — спросил Аполлон Союз. Доник пожал плечами. «Чего отвечать? Аполлон Союз уже делал так с бутылками. Может быть, пришельцы внушали людям счастье, но сами могли существовать до тех пор, пока в ответ получали счастливые чувства». Доник не хотел встречаться взглядом с Аполлоном, который как бы притягивал к своим тусклым, водянистым глазам чужие глаза, чтобы подчинять их. «Может, они хотят, чтобы люди стали, как они?» вырвалось у Доника, и эти слова прозвучали как раз в тот момент, когда в коридоре было тихо. «Эти слова мы уже слышали, молодой человек, и не стали умнее», — сказал Лев Абрамыч. «Почему вы всё время говорите, что они плохие?» — спросила бабушка. «Они ничего плохого не сделали?» «А это...» — Аполлон рванул рубаху на груди. Кожа под рубашкой была зелёной. «Может, это теперь навсегда?» «Ой, лягушка!» — закричала Салима. «Уходи от нас, прошу тебя!» «Ой, лягушка!» — закричала Салима. — Уходи от нас, прошу тебя. — Молчать, — сказал Аполлон Союз. — Я объявляю войну всем агрессорам и сволочам, которые хотят завоевать нашу славную родину. И пускай они знают, со мной шутки плохи, за мной стоит весь русский народ. Собутыльники Аполлона закричали «Ура!», затопотали, захлопали в ладоши, и Доник понял, что их немало — Целая лестничная площадка была забита народом. «Вставай, страна огромная!» — запел кто-то хрипло. «Вставай на смертный бой!» — подхватил другой голос. «Стоп-стоп-стоп!» — оборвал пение Аполлон-Союз. «Рассказываю, как истреблять эту сволочь. Сначала мы на нее смотрим и грозим. Сейчас я тебя растопчу!» Он поднял глазам книгу Гордона Смита, и Донику стало жутко жаль эту книжку. Больше ему её уже не купить. Но он не посмел ничего сказать. С лёгким щелчком, который был слышен, потому что все молчали, книжка исчезла. «Это воздух», — понял Доник. «Воздух заполнил пространство, только что занятое книгой». Аполлон Союз подставил ладонь, что-то ловил, не поймал, опустился на колени, на пол и стал искать на полу. «Ты что?» — наклонился над ним один из собутыльников. «Я его ищу для уничтожения», — сказал Аполлон Союз, «пока он в собственном облике. Да отойдите подальше, далеко он не уйдет». И тут Доник, который смотрел вниз, увидел пришельца. Это был полупрозрачный шарик размером с божью коровку. Доник, сообразив, сделал движение навстречу шарику, что катился к нему, но тот, не почувствовав этого, сделал последнюю попытку угодить людям и не нашел ничего лучше, как превратиться в бутылку. Бутылка водки покатилась по полу к ноге Доника. Из-за спины Аполлона раздался клич вожделения, а Аполлон захохотал, театрально подхватил бутылку, и она тотчас исчезла, Уничтоженный его ненавистью. На этот раз Аполлон Союз уже не выпустил пришельца. Он держал его двумя пальцами, показывая всем. — Я их колорадских жуков уже штук двадцать сегодня трахнул, — торжествовал Аполлон Союз. — Не выйдет ваш план. Мы всех их истребим. — Какой гадкий, — сказала Салима, приглядевшись. — Наверное, воняет. «Может, сообщить, куда надо?» — спросил Лев Абрамович. «А они комиссию пришлют и пять лет будут изучать, пока эти гады нас всех не перетравят. Нет уж, русский человек должен сам себя защищать, а то со всех сторон лезут масоны проклятые». И с этими словами Аполлон Союз неожиданно ловким движением сжал горошинку ногтями. Раздался тонкий короткий писк, «Вот и все дела», — сказал Аполлон, вытирая руки о пиджак. Все смотрели на него, как на полководца, ожидая приказов. И он это понял, обвел всех строгим взглядом и приказал. «Чтобы к утру по всем квартирам выявить этих клопов. Если до утра не сделаем, кранты. Они вас используют. Я уже ребят послал за оружием». «Будем вооружаться, понятно? Ну, чего молчите? Понятно?» «Разумеется, мы понимаем всю серьёзность момента», сказал тогда Лев Абрамович. «Но я полагаю, что компетентные организации должны быть поставлены в курс дела». «Ты только попытайся, сионист», сказал Аполлон. «Ты только попытайся. Лучше ползай на коленках, ищи, куда к тебе враги забрались. Ты об этом думай». Ну, где твой прячется? Я не имею представления. Не имеешь? Граждане, он не имеет представления. Значит, он шпион этих самых пришельцев. Шпион и разведчик. И будет казнен. Нет, не дрожи не падай в обморок. Сейчас я тебя не трону. Но если ты до утра не найдешь и не ликвидируешь своих клопов, то я приду и ликвидирую клопов и тебя заодно. Понял? Понял. Тогда старайся. Думай, где у тебя враг. — У него новые часы, — сказала быстро Салима. Он мне хвастался. — Откуда новые часы? — Вот видишь, сионист, как народ помогает нам, органам порядка. Показывай часы. — Я их купил. — Ну-ка, сейка купил. И сколько заплатил? Молчишь и правильно делаешь, а мы все вместе. Мы ненавидим эти часы, ну, ненавидим. На глазах у всех часы щелкнули и исчезли. Лишь божья коровка бежит по ладони Аполлона, а тот хохочет, жизнь его такая бессмысленная и никому не нужная, еще утром стала важной, руководящей. Теперь он впервые за много лет получил возможность и моральное право распоряжаться, казнить, миловать и наводить порядок. Щёлк. Лишь тёплая розовая жидкость стекает по пальцам. «Именно так!» Аполлон Союз указал пальцем на ухо Катьки и сказал. «А ну, снимай этого пришельца!» «Это моё!» — сказала Катька. «Врёшь!» «Врёт!» — помогла сразу Салима. «Совсем недавно не было!» «Да это ещё моё! Моя мама мне подарила!» возмутилась бабушка. «Знаем мы этих мам. Смотри. Я ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Он протянул руку и дернул за Сережку. Катька ахнула. Сережка была в руке Аполлона Союза, а из Катькиного уха потекла кровь. Доник, не соображая, что делает, кинулся на Аполлона Союза с криком «Уйди, гад! Уйди, фашист!» Аполлон-Союз с неожиданной резвостью подставил колено. Доник налетел на колено, дыхание сорвалось. Он упал бы, если бы его не успел подхватить Лев Абрамыч, который стал его уговаривать. «Мальчик, не надо, потерпи. Обязательно надо потерпеть. Они сейчас уйдут. Они всегда уходят. В конце концов, они уходят». Доник пытался освободиться от мягких дрожащих пальцев Льва Абрамыча, поэтому он не уловил момента, когда у бабушки оказался в руке пистолет, большой чёрный пистолет. Бабушка поднимала его, словно отталкивала от себя, и вдруг стало тихо, будто ни одного человека вокруг. И бабушка произнесла очень тихо, почти шёпотом. «Тебе же сказали, чтобы ты ушёл. Сколько надо повторять? Ну?» И это последнее слово прозвучало отдельно и слишком громко, «Хоть уши затыкай, чтобы не лопнули барабанные перепонки!» И сразу тишина исчезла и наполнилась, как компот ягодами, разными голосами. «Убивают!» — кричала Салима. «Я ухожу, ухожу! Ты чего, я ухожу?» — это говорил Аполлон Союз. «Милицию надо позвать!» — это неизвестно, кто закричал. «Тетка, не стреляй, мы пошутили!» — это тоже незнакомый голос. «Мама, осторожней, он выстрелит!» «Пустите!» В этом голосе Доник узнал собственный голос. Лев Абрамович отпустил его. Доник кинулся не к бабушке, а к дверям, в которых толклись, отступая Аполлон-Союз и его свита. «Давайте!» — сказал он, выталкивая их. «Скорее! Разве вы не видите?» Только оказавшись на лестнице, защищённый от бабушки косяком двери, Аполлон Союз крикнул «Нас не запугаешь, чтобы завтра ни одного!» Бабушка царственно отстранила, пытавшегося помешать ей Льва Абрамыча, и вышла на лестничную площадку. По лестнице, сшибая друг друга горохом, мешочным обвалом понеслись незваные гости. Они матерились, кричали, они были в панике, как стадо перепуганных коз. «Ну, бабушка», — сказал Доник, — «я от тебя не ожидал». «А я ожидала?» — спросила бабушка. «Откуда у тебя пушка?» Остальные выглядывали из квартиры в открытую дверь, но на лестничной площадке были только бабушка и Доник. «Какая пушка?» Доник поглядел на бабушку. В руке у неё была мухобойка. Проволочная палочка с хлопушкой на конце. Бабушка тоже смотрела на свою руку. «Лучше допустить, — сказал Лев Абрамович, — что ничего не было. И мы ничего не видели. Это снимает массу тревожных проблем». Они вернулись в квартиру. Салима закрыла дверь на цепочку. Мама принесла пластырь и заклеила Катьке ранку. Все прошли на кухню, центр квартиры, нейтральную территорию. Кто сел на табуретку, кто стоял. Это был военный совет. «Я был неправ», — сказал Лев Абрамович. «Ничего не снято, все проблемы остаются». «А я думала, что ты часы-сейку украл, а оказывается шпионы дали». — сказала Салима радостно. — А теперь отобрали? Нехорошо, а? — А вы лучше, Салима Ибрагимовна, — сказал Лев Абрамович, — проведите ревизию своего хозяйства. Нет ли в нем чего лишнего? — Откуда у меня лишнее? Мы не воруем, мы все заработали. — Теперь ничего нельзя гарантировать. Разве Лидия Сергеевна подозревала, что у нее есть такой большой пистолет? «А у меня его и нет», — сказала бабушка. «Вот именно, ничего нет. Хорошо еще, что вы не стали стрелять». «А что с меня, со старухи возьмешь?» — сказала бабушка и положила на стол мухобойку. Лев Абрамович двумя пальцами взял мухобойку и перенес в раковину. «Начинаем проверку на шпионов?» — спросил он, глядя на Салиму. «Еще чего не хватало?» Возмутилась Салима. «И кофточка?» — ехидно спросила Катька. «Какая кофточка?» «Какая на тебе?» «Магазин купила?» Салима сразу стала хуже говорить по-русски. «Вчера купила, зачем спрашиваешь?» Она сделала попытку скрыться в своей комнате, но тут Лев Абрамыч с наслаждением отомстил ей. «Вы ее, конечно, можете оставить себе», — сказал он. Это ваша кофточка, и мы разве что можем сказать. Но я вам не советую её носить в свете сегодняшней обстановки, если это не кофточка, а только шпион. Вы представляете, какие будут последствия? Она вас ночью задушит, как в произведениях Николая Васильевича Гоголя. А утром придёт тот серьёзный гражданин, и из соображений дезинфекции всё у вас сожжёт. — закричала Салима. Она прикрыла грудь пухлыми ладошками, но вдруг кофточка исчезла. И Салима оказалась в лифчике, который был ей мал. Она тонко заверещала и побежала почему-то не к себе, а спряталась в уборной. Тогда наступила разрядка, и все начали смеяться. Потом Лев Абрамович ушёл к себе. Он сказал на прощание. — Я осторожный человек. Вы же меня понимаете. И русский народ трудно сдвинуть с места на что-нибудь хорошее. Но когда вы хотите его немного напугать, чтобы он бегал за шпионами, сионистами или белыми воронами, он уже всегда готовый, потому что думает, что если поймать всех белых ворон, то будет колбаса и полное изобилие». И я не хочу быть соратником иностранной разведки, хоть вы мне будете говорить, что какая это к чёрту разведка, если они прилетели из космоса на аварийной летающей тарелочке. Но мы с вами не знаем, кто для нас страшнее. Наши собственные борцы против шпионов? Или эти шпионы, которые так спешат сделать нам подарки? Скажите, зачем мне, старому бухгалтеру, японские часы Сейко. Я тоже не понимаю. Спокойной ночи. Я обещаю вам, что я найду все подарки судьбы, которые я не заслуживаю, и как только найду, я их начну так ненавидеть, что они сами спрыгнут со второго этажа. Лев Абрамович невесело засмеялся и пошел к себе. И они остались вчетвером. Женщины уселись в большой комнате у телевизора, а доник прошел в маленькую, но не стал там зажигать света. Он подошел к окну. И он увидел, как толпа людей, черные и плотные, в которые вспыхивали порой красные огоньки, когда кто-то затягивается сигаретой, вытекает из подъезда дома напротив и полукругом охватывает две женские фигурки, замершие под фонарем. Доник понял что это сёстры Волковы. Каждая держит по собачке на руках, а толпа сдвигается всё теснее. И вдруг одновременно... Доник увидел это так явственно, словно стоял в метре. Собачки исчезли. Обе исчезли. И старушки засуетились, забегали, и слышен был смех, а люди в толпе начали подпрыгивать, чтобы раздавить пришельцев. Доник отошёл от окна. В соседней комнате был слышен голос матери. «Мама, ты не понимаешь, у меня дети. А это массовый психоз, и я не знаю, когда он кончится. Мы обязаны сами всё очистить. Не будем же мы из-за каких-то жалких вещей рисковать самым дорогим». Мама умеет себя уговорить. «Теперь дети. Тяжёлая артиллерия, будто единственный выбор дети — вещи. А ведь выбор совсем другой». И бабушка, конечно, это заметила. «Меня не это тревожит», — сказала она. «У меня такое ощущение, Вера, что ко мне приблудился щенок, и я его продаю барышникам, чтобы из него сделали шапку». «Мама, ну что ты несешь? При чем тут барышник? Ты же сама говорила, неизвестно, какие у них цели. Может, сначала внедриться?» потом разложить нас морально и уничтожить. Я всё это слышала. «Ради Катьки и Доника я пойду на всё», — мать перешла в наступление. И Доник понимал, что бабушка долго не продержится. Катька молчала. «Сейчас она придёт и начнёт решать проблему, оставлять себе туфли или нет, интересно, будут ли они хитрить и утаивать что-нибудь от Аполлона». Если будут, то они глупые. Аполлон-Союз со своими соратниками наверняка к утру разработают систему. Но и пришельцы будут дураками, если до утра останутся в своем облике. «Дураки», — сказал Доник вслух. Он подумал, что если они могут угадывать мысли, то, наверное, услышат и слова. «Вам надо отсюда рвать когти». «И подальше. Правда, вы не знаете, куда. Вам трудно без людей. Вам нужно, чтобы было с кем вместе. Я так понимаю. Вы не можете существовать в ненависти, в нелюбви, во вражде. Просто не можете существовать». «Да», — ответила комната. «Не какое-нибудь её место, а вся комната». «В вашем мире состояние счастья — это самое обычное и единственно возможное состояние?» — спросил Доник. «Да», — комната замолчала. «Вошла Катька». «Ты чего без света?» — спросила она. Доник задернул занавески. «У волковых собачек убили», — сказал он. «Ну уж не убили», — сказала Катька. И вовсе не собачек. «И ты мне не союзник», — подумал Доник. Доник перешёл в большую комнату и дождался, пока мать вышла. «Бабушка», — сказал он, — «дай мне рублей десять». «Зачем?» «Мы с Барбосом гулять пойдём». «Далеко?» «Я смотрел на сестёр Волковых», — сказал Доник. «У них собачек убили». И вспомнила о тете Дусе в Пушкине. Ты прав, сказала бабушка. У нее большой участок, и никто к ней не сунется. Я думаю, им надо переждать, пока за ними прилетят, чтобы их не убили. А они тебя поймут. Ты молодец, бабушка, сказал Доник. Другая бы начала кудахтать. «Десять часов вечера, а ты электричка и за город. это так опасно!» «Лучше возьми такси. Я тебе тридцатку дам, у меня есть. Тебе надо утром вернуться, чтобы они не догадались, что ты уезжал». «Ладно», — сказал Доник. Он взял деньги. И вовремя, потому что вернулась мать. «Мы пошли гулять», — сказал он. «Где Барбос?» Барбос выскочил из-за дивана. Он держал в зубах мышку. «Дурак!» — зашипел на него Доник, и мышка исчезла, а на шее у Барбоса возник тонкий ошейник. «Ты далеко не отходи», — сказала мать, включаясь в экран телевизора, словно всей истории с пришельцами и не было. Доник посмотрел на трюмо, флакон с духами исчез. «Значит, пришельцы принимают меры. Даже интересно, какие меры». Барбос первым побежал через дорогу, Доник за ним. Когда он прошёл уже половину сквера, он остановился, стараясь понять, идут ли с ним пришельцы. И тогда он услышал лёгкое трепетание крыльев. Над ним, над головой, совсем низко, кружила стая птиц. Воробьёв, ласточек, стрижей, синиц. Не время в 10 вечера собираться в стаю таким разным птицам. Тогда Доник пошёл из города к тихой пригородной платформе, где останавливается поздняя электричка. Над ним неслась стая птиц, а сзади неспеша трусили штук десять барбосов. Не ссорились, не обращали друг на дружку внимания, гуляли с хозяином. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Юлия Степанова.